Послышались испуганные крики, шедшие откуда-то из глубины траншеи. — Что за черт? Доронин встал с места и направился на выход, командиры последовали следом. Навстречу, чуть не сбив с ног, бросился молодой боец. — Ты куда летишь, как угорелый? — Там... там, товарищ старший лейтенант! Двоих наповал! В голову! — Кого наповал? — Там, в третьем взводе! — Испуганный солдат ничего больше объяснить не смог. Доронин приказал всем следовать на свои позиции, сам же с Егоровым и Бобровым быстро направился в расположение третьего взвода. На стыке двух траншей на земле лежали два бойца. Под головами кровавое месиво. У одного вместо глаза зияла черная дыра. У второго аккуратное отверстие над правой бровью ближе к переносице. Затылки разворочены, откуда вместе с мозгом вытекала черная кровь. Снайпер. Сделал вывод Егоров. Значит, объявились. Это очень плохо. Так, кто видел, как стояли эти бойцы? Куда лицом? В сторону леска, товарищ капитан. Разрешите доложить? Попросил слово бледный как мел сержант. Давай. У них задача была контролировать лесной массив. Зеленку, значит? Понятно. Ладно, тела унесите к тем, что лежат за КНП, и не высовываться из траншеи, ясно? Всем передать. Егоров обернулся к Доронину. Почему не сработали мины? Ты у меня, спрашиваешь? У себя. Плохи дела, Сань, раз снайпер прошел минное поле и устроил себе позицию. Вычислить его отсюда будет нелегко. Так что отдавай приказ увеличить насыпь со стороны зеленки. Без дела по высотам не шастать головы не высовывать и вообще довести до всех, что рядом смерть. А я пару своих наблюдателей посажу, пусть присмотрятся, а вось и будет толк. Это все сделаю, но может следует что-то предпринять более эффективное, чем наблюдение». Егоров задумался и принялся размышлять вслух. «Примерный сектор нам известен, стреляли прямо напротив, скорее всего, с дерева. Может, из зенитки кроны посшибать?» Тебе всего боезапаса не хватит, чтобы и половину-то деревьев оголить. Это не подходит. Я знаешь, что думаю. А не рвануть ли нам дистанционки все сразу? Судя по схеме, они понатыканы везде. Может, и заденет какой? Может, и заденет, если снайпер не устроил себе берлогу. Думаю, здесь он надолго. Или шугануть, чтобы заметался по зеленке. Но опять-таки как? А терпеть рядом с собой стрелка никак нельзя. «Будем думать. Ты своих предупреди, а я своим задачу поставлю». На этом они разошлись. Доронин, отдав распоряжение по роте о соблюдении дополнительных мер безопасности, прибыл на КНП. Костя нес службу в своей ячейке, совсем рядом с теми, кого поразил снайпер. Только его сектор находился в противоположном направлении. Буквально считанные минуты назад один из них, культя, Рядовой Культяев, одногодок Горшкова, подходил стрельнуть сигарету. А сейчас он и его напарник с развороченными затылками лежали накрытые брезентом где-то за командным пунктом. И никто из них больше не встанет в строй, не подойдет поговорить, не попросит закурить. А дома? Дома теперь получат похоронки. Каково матерям-то? Константину не хотелось верить в случившееся. Разум отвергал реальность, словно ничего не произошло, и ребята просто отошли на минуту по делам. Но кровавые сгустки, смешанные с землей, упрямо напоминали об убийстве и возвращали в действительность. Костя, тяжело вздохнув, взял автомат, прижал приклад к щеке и серьезно, сосредоточенно стал обводить взглядом отведенный ему сектор. Колян, находящийся рядом в соседнем окопе, посмотрел на друга. Он испытывал огромное желание с кем-нибудь поговорить, но, поняв состояние товарища, не стал делать этого, так же сильно в душе переживая смерть своих ровесников. Доронин сидел за столом КНП и думал, сгущающаяся вокруг роты смертельно опасная атмосфера ощущалась почти физически. Неминуемо и неотвратимо приближалось что-то страшное, и он это чувствовал хотя и пытался разогнать тягостное настроение. Он думал о состоянии тех, кто принял первые кровавые уроки войны и находился сейчас в окопах в тоскливо подавленном ожидании надвигающейся опасности. Он думал о Егорове и его бойцах, обо всем, что окружало его, и об ответственности, которую он, как командир, офицер, нес за всех на этих чужих высотах, включая и тех, кого уже не вернешь. Виновен ли он в их смерти? Формально нет. Никаких инструкций нарушено не было. Оборона организована согласно боевому уставу. А потери на войне, к сожалению, неизбежны. Но как ответить матерям этих погибших ребят на простой, казалось бы, вопрос? Почему вы, тот, кому мы доверили своих сыновей, не уберегли их? Есть ли ответ на этот вопрос? На него ответа нет и, чтобы не говорить, как бы не оправдывать себя, а виновен он, виновен в смерти своих подчиненных. Пытаясь отогнать тяжелые мысли, Доронин закурил и принялся изучать по карте зеленку, определяя, где может находиться проклятый снайпер и каким образом ему удалось пройти сложное, плотное минное поле. Сработала связь с Беркутом. Доронин включился. Первый на связи. «Первый, я Беркут. Внизу под нами Шах». «Шах?» — удивился Александр. «Он самый. И не один. С ним два связанных духа». «Что еще?» «Ничего. Шах подает сигнал связаться с вами». «Понятно. Просигнализируйте, чтобы оставался на месте. Пока все. Оставайтесь на связи». Доронин встал, вышел из блиндажа. На приступке сидел посыльный. «А ну, капитана Егорова, ко мне, мухой Посыльный сорвался с места, уходя в сложный лабиринт ходов сообщения. Через несколько минут Егоров вышел к КНП. «Что за срочность, командир?» «Зайдем». Они спустились в блиндаж. Доронин повернулся к Егорову. Беркут только что доложил, что из ущелья вышел Шах. «Шах?» Так же, как ранее Доронин, невольно удивился Валера. «Да». С ним два боевика, по докладу Беркута связанные. Даже так? А ну дай-ка мне Беркута. Беркут, на связи первый, узнаешь меня? Быстренько доложи, что видишь. Вижу шаха, двух черных с ним, стоят под нами. Ущелье осмотрели? Хвоста за ними нет? Осмотрели, насколько возможно. Никого не видно. Так, просигналь шаху, пусть ждет. Конец связи. Отключив рацию, Егоров сказал: "А сейчас, Сань, мы должны убить, как говорится, сразу двух зайцев". В смысле, из зеленки проход просматривается, наверное, не наверное, а точно. Теперь прикинь. Выходит шах с пленными. Снайпер его засекает, если, конечно, не закопался в землю. Что будет делать стрелок? Скорее всего, попытается завалить шаха, чтобы дать уйти своим. Или будет валить троих но в любом случае он должен как-то себя обнаружить. Подожди, я вызову своих стрелков. Егоров по Таи связался с малой высотой и вызвал нужных людей. Сейчас, сейчас, Сань, дай все обмозговать. Валера ходил по блиндажу. В глазах горел огонь, как у охотника, который обнаружил зверя, но еще не решил, как его достать. Прибыли двое десантников. Егоров усадил их за стол. Поступим так. Вы, — он обратился к подчиненным, — занимаете позиции там, где были подстрелены люди Доронина. Следите за зеленкой. Внимательно смотрите. Из ущелья выйдет шах с двумя духами. Снайпер в лесу должен обязательно встрепенуться. Люди на открытом месте. Что может быть заманчивее? Значит, как-нибудь, но проявят себя. Вы должны засечь его и уничтожить. Вам ясна задача? Так точно. — Выполняйте. Егоров обратился к Доронину. — Ты, Сань, будь в готовности взорвать мины дистанционного управления и отдай команду расчету зенитной установки сразу же после подрыва ударить по кронам деревьев. Это на тот случай, если мои люди не сумеют вычислить стрелка, а тот откроет огонь. Теперь дай мне связь с Беркутом. — Беркут, я первый, как слышите? — Слышим первый. — Слышим первый. Сигнальте шаху в зеленке снайпер, пусть выходит через 10 минут из ущелья, прикрываясь своими пленными. Если по ним откроют огонь, залечь, пока навстречу не выйдет БМД. Передал? Минуту первый Передал. Добро. Контролируйте ущелье особо внимательно. Понятно, первый, до связи. Ну что, Сань, начнем охоту? Я буду ждать твоего сигнала. Жди. Егоров выскользнул из КНП и скорым шагом пошел по траншеи. Он встал рядом со своими снайперами. Те, выставив наружу зеркала, из-за укрытия смотрели на зеленку. — Так внимательнее, — руководил Егоров. — Через две минуты из ущелья выйдут люди. Две минуты истекли. Стрелки напряглись и словно окаменели. Время тянулось медленно. «Есть — Есть! — вскрикнул один из бойцов. — Есть, сука! — обнаружил. — Вижу его ствол, сам за деревом. Нам из винтовок не достать. — Пространство под деревом просматривается? — Более-менее. — Сань! — вызвал Доронина капитан. — Засекли, гада. Мои не достанут, он стволом дерева прикрыт. Смотри внимательно. Сейчас мы выстрелим трассерами в дерево. Обозначим место. Туда и открывай огонь из зенитки. Понял? — Понял. — Готовы? «Давай!» Прозвучали два выстрела, и огненные молнии, мелькнув на доли секунды, вонзились в ствол развесистой чинары. Тут же с двух стволов ударила зенитная установка, разрывая на щепы ствол, укрывший снайпера. Егоров, наблюдавший из трубы за позицией вражеского снайпера, увидел, как разлетелась крона дерева, и сверху мешком упало что-то очень похожее на человеческое тело. Оно упало и не двигалось, Оставаясь открытым как для взгляда, так и для выстрела Казалось, все было кончено И капитан решил было идти осмотреть сбитого снайпера Как внутри зеленки прогремели два взрыва один за другим И тишину, наступившую после грохота зенитной установки и взрывов мин Прервал душераздирающий крик Егоров посмотрел на стрелков, те на него А снайпер-то не один был Бойцы согласно промолчали Не ожидали видно, что мы так ударим, заметались или начали поспешный отход, вот и налетели либо на мины, либо на растяжки. Но как они прошли лес? Втроем. Да и втроем ли? Ну ладно, один, это можно допустить, списать на случай, но группой. А если след в след? Как бы то ни было, но придется нам, ребята, зачистить эту проклятую зеленку. Идите в расположение и пришлите ко мне Голикова. На небольшой высоте прошло звено штурмовиков, через некоторое время донесся характерный рокот вертолетных двигателей, но самих машин видно не было. Командование проводило воздушную разведку. Вернулось БМД с шахом и пленными на борту. Егоров пошел навстречу. Туда же спешил и Доронин. — Шах, дружище, ты ли это? Егоров искренне радовался возвращению чеченца, которому, по сути, обязан был жизнью. Егоров, подойдя чуть присел, схватил того за пояс и оторвал от земли. — Ну ладно, ладно, хватит дурить. Валера поставил Шаха на ноги. — Сказать честно, Шах, я знал, что ты вернешься, гадом буду. Такого орла, как ты, завалить — это еще уметь надо. Но одного понять не могу. — Чего именно? — Ну ладно, отстрелялся ты, запутал погоню, оторвался, ушел. «Это все понятно. Но как при этом сумел еще и пленных взять?» «Ты, Валера, наверное, думаешь, что это люди Таймураза?» «Не понял. Ты кого от нас уводил?» «Уводил бойцов костолома, Но эти люди не Таймураза. Кто же они тогда?» «Это афганцы, талибы. Откуда эти-то здесь взялись?» «Вот это я и сам хочу узнать. Встретил их в ущелье, когда возвращался. Пятерых. Привал они устроили». Трех положил на месте, а этих с собой прихватил. — А с чего ты взял, что это афганцы? — По разговору их. Я же Валера в Афгане четыре года провел. Насмотрелся. Да и язык их, пушту, немного знаю. Афганцы они. Подошел Доронин. Они с шахом поздоровались за руку, как друзья. — Прикинь, Сань, шах нам талибов приволок. — Талибов? Афганцев? Вот и я удивился. «Ну что, командиры, пошли в ваш штаб, поговорим с гостями?» «Пошли». Два бойца Доронина подняли лежащих наемников и повели следом за командиром. Допрос начали сразу. Егоров спрашивал Шаха, тот афганцев как мог. В итоге были получены следующие сведения. В ущелье собрался малыми группами приличный отряд, человек под 300. Начальником у них некий рашидхан Их пятерых послали пройти ущелье и осмотреть выход, закрывают ли его русские. Они пошли, и вот, попали в плен. В отряде интернациональный сброд, включая и русских, и украинцев. Есть и женщины-снайперы. Какие цели ставит перед собой командир отряда, они не знают. Больше ничего ценного они не сообщили. На вопрос, откуда родом, ответили из Кандагара. Дожили. Возмутился шах с горечью. Под Кандагаром я два года из четырех афганских провел. Имели духов, как хотели. А теперь на, получай. Эти недобитки на моей земле. С оружием, как хозяева. Весь мир перевернулся. Он встал, посмотрел на Доронина. Что с ними думаешь делать? Доложу наверх, а пока под стражу. Смотри, начнется бой, этих живыми оставлять нельзя. Учту. Доронин приказал увести афганцев. Шах вышел. Александр обратился к Егорову. «Валер, ты послал людей посмотреть зеленку?» «Послал. Вернуться доложат». «Добро». «Ну что скажешь, десантник?» «Надо сообщить комбату результаты рейда Шаха». «Получается, Сань, около нас собирается приличная стая. И вожаки у них как на подбор. Таймураска столом, теперь Рашидхан». Тоже тварь кровавая, да еще если основные силы покойного Хабиба подойдут. А они будут здесь, зуб даю, не зря раб в ауле отирался. Видимо, вся эта нечисть решила здесь собраться в ударный кулак, пробить наш заслон и рвануть по плоскогорью. И тогда остановить их будет непросто. Начнут занимать селения, попробуй выбей. Разве что вместе с мирными жителями. На это никто не пойдет. Так что все вернется на круги своя. С чего начали, к тому же и придем. Вновь возникнет территория, контролируемая боевиками. Не пойму я, Валер, наше командование. Неужели они реальной картины не видят? В общем масштабе. Черт их знает, Сань. Здесь, в Чечне, вообще все идет через задницу. Впрочем, как и везде. Нам что толку обсуждать происходящее? Наше дело выполнять боевой приказ. Свяжись лучше с восторженным». Доронин вызвал по связи командира батальона и доложил о проведенной акции против снайпера, о потерях, о пленении шахом боевиков-афганцев и об информации, полученной в результате допроса. «Я понял тебя, высота. Как личный состав? В моральном плане? После потерь? Удручены, но внешние эмоции не проявляют. Держатся. Это хорошо. Авиаразведка пошла к вам». Я слышал. Как будут результаты, сообщу. До связи. До связи. Вернулась группа Голикова. В зеленке три трупа. Один еще жил, когда обнаружили. Кишки у него наружу выпали. Добили. Осмотрели весь массив? Практически да. Пока там никого. Хорошо, идите отдыхайте. Доронин почувствовал себя уставшим. Напряжение сегодняшнего такого долгого и насыщенного событиями дня дало знать о себе. Он прилег на Топчан, немного отдохнуть, но почти сразу провалился в тревожный сон. Разбудил его связист. «Товарищ старший лейтенант, восторженный на связи!» Доронин встал. «Я высота, слушаю вас, восторженный!» Воздушная разведка доложила, что крупных сил в районе ущелья не обнаружено, замечены отдельные незначительные группы, но такого количества, о котором докладывали вы, Не обнаружено. Вот так высота. Следовательно, ждать нам нечего и ниоткуда. Я имею в виду подмогу. Пока да. Сам я ничего сделать не могу. Я понимаю. Вы духом-то не падайте, если что, одни не останетесь. Хотелось бы верить. А ты верь. Заставь верить и себя, и подчиненных. Колонна БМП будет у вас завтра, ближе к полудню. Ясно. Тогда до связи. — До связи. Зашел Егоров. — Как дела? — Да никак. Разведка прошла впустую. Засекли там несколько разрозненных малочисленных групп. Больших сил не обнаружили. — Да? Ну что ж, не обнаружили, значит, не обнаружили. Сань, давай выпьем. Ну, их всех к чертовой бабушке. И боевиков, и восторженного, и тех, кто выше. Ребят помянем. — Сегодня, думаешь, ничего больше не произойдет? — Ничего я не думаю. Будь что будет. По мнению вышестоящего командования, мы паникуем. Пригнать бы сюда весь главный штаб. Посмотрел бы я тогда, как они себя повели бы. Да черт с ними. Наливай. Доронин разлил по сто граммов спирта. Молча выпили. Закурили. Говорить ни о чем не хотелось. — В общем, я у себя. Будет нужда — зови. Егоров встал и вышел из блиндажа. За остаток дня на самом деле ничего не произошло. Распределив людей на несение службы, Доронин уединился в своем командно-наблюдательном пункте. Раннее утро разбудил грохот многочисленных дальних взрывов и внезапно открывшейся стрельбы. Доронин вскочил со своей лежанки и выбежал из блиндажа. Определился он быстро, шквальный огонь велся в ущелье. Доронин бросился к связисту, который уже вызывал Беркута. «Беркут, я первый!» «Беркут, ответь!» Связь молчала. «Беркут, Беркут!» Продолжал вызывать Александр. Наконец бойцы горной огневой точки ответили. Сквозь грохот длинных пулеметных очередей Доронин услышал. «Первый, я Беркут. В нашем секторе противник. Силы большие. Вступили в бой. По нас также ведется огонь». «Как поняли, первый?» «Понял Беркут. Держитесь, сколько можете. Только, выбив весь боезапас, отходите по скале. Вас прикроют». «Понял. Конец связи». Доронин метнулся к Таи, который непрерывно сигналил. Доронин на проводе. «Это Егоров. С Беркутом связался? У них, по-моему, жарко». «Да, там бой». «Значит, пошли на прорыв? Вот тебе и результат разведки, мать их!» Сообщи восторженному и привет им там передай от незначительных разрозненных групп противника. Я к тебе. Давай. Доронин вызвал штаб батальона. Подполковник Галкин как будто ждал связи. Да так оно и было. Он верил офицерам, находящимся у косых ворот, но воздушная разведка предопределила решение, принятое командованием. Он в душе ждал неприятного, но надеялся, что пронесет. Не пронесло. Восторженный на связи Восторженный, я высота Противник предпринял первую попытку прорыва Силы его точно не определены Горная огневая точка встретила врага огнем В ущелье идет бой Плотность огня большая Отстреляв боекомплект, пост с точки уйдет согласно плану Возможен выход противника из прохода Принимаем меры к отражению нападения У меня пока все Я понял высота Обо всех изменениях в обстановке докладывать немедленно. Конец связи. Галкин, получив известие о начавшихся активных боевых действиях в районе Косых Ворот, немедленно связался с вышестоящим штабом. Ответил оперативный дежурный. Комбат потребовал генерала, который, как ни странно, через какое-то время вышел на связь. — Терек на связи. Что у тебя, восторженный? Подполковник Галкин объяснил ситуацию, на что получил ответ. Ты вот что, пока не суетись. Возможно, это попытка прорыва небольшого отряда, и твои с ним справятся. Погоди паниковать. Еще ничего не ясно. Посмотрим, что будет дальше. — Да что смотреть! — взорвался Галкин, возмущенный сонным спокойствием генерала. — Неужели не ясно, что данные о противнике высоты подтверждаются? Надо срочно посылать дополнительные силы. — Ты знаешь, на кого орать будешь, подполковник. Не забывайся! «И знай свое место!» Генерал прервал связь. Галкин швырнул трубку, длинно выматерился. Между тем обстановка на высотах накалялась. Егоров находился на КНП вместе с дорониным Беркут доложил, что отходит. Валера приказал своим на боевой машине прикрыть отход и встретить бойцов поста. Офицеры ждали, что произойдет дальше. А дальше, по идее... Должна произойти попытка выхода из ущелья. Может дивизион вызвать, Валер? Ударить по ущелью? Рано. Как выйдут на минные поля, посмотрим. Попрут дальше, вызовем артиллерию. Стрельба в ущелье, внезапно начавшись, также внезапно оборвалась. Наступила тишина. Ничего не происходило, как будто врага не было и в помине. Егоров связался с Орлом точкой, контролирующей балку, и получил доклад, что в их секторе все спокойно. Ребята слышали бой и спросили, что произошло. Ничего страшного, Орел, все как и должно было быть. Духи сунулись к выходу, их встретил Беркут. Беркут-то цел, все нормально, Орел. Бойцы, встретившие врага, соскользнув со скалы, сбросили канаты, беспрепятственно добрались до БМД и вернулись на позиции. Они доложили, что сначала последовали взрывы в глубине ущелья, целая серия. Бойцы поняли, что кто-то идет ущельем, и налетел на сюрпризы. Затем боевики вышли в сектор обстрела, человек 40-50. Остановились как раз под огневой точкой. Видимо, принимали окончательное решение. Тут-то Беркут их и накрыл плотным пулеметным огнем. Те, кто остался цел, открыли ответный огонь, рассредоточившись между камней. По докладу старшего огневой точки, в ходе боя уничтожено не менее половины отряда. Когда боевики точно определили точку, то отошли чуть правее, вглубь, за валуны. Затем к ним подошло подкрепление. Сколько штуков сказать трудно, но людей их командиры не жалеют. Потому что предприняли попытку под огнем пулемета прорваться в мертвую, недосягаемую с точки зону. Беркуты пресекли попытку. Но они, товарищ капитан, как бараны, рванутся вперед, мы их срежем, следом еще волна, человек десять, и так пока боезапас не расстреляли. Куда же они так прут? А, командир, почему? Ведь ясно, что мы их положим, но прут, как штрафники какие. Или они обдолбились там все. Хрен их знает, обдолбленные они или еще что-то. Но то, что людей не жалеют плохо, не в смысле жалко, а в смысле того, что людей у них много... И цель одна — сломить нашу оборону любой ценой. «Если дальше пойдут живой волной», — продолжил размышление Егорова Доронин, «то при такой интенсивности огня надолго ли нам хватит боеприпасов?» «Не будем загадывать». Что сказал комбат? «Да ничего толком. Будет, наверное, докладывать наверх, но что от него зависит. Своих же резервов у него нет. Остается просить у начальства». А начальство может и послать куда подальше. Вдруг везде такая каша заваривается. Может быть и такое. Но почему наши гости не идут из ущелья? Группируют силы, чтобы концентрированно ударить? Или отошли? Не зря мы пост сняли. Знали бы хоть что там в ущелье. Ага, знали бы, жди. Мы не сняли бы пост. Они, боевики, сделали бы это. Товарищ старший лейтенант, обратился связист. Вас Орел вызывает. Неужели и там началось? Орел, я первый, слушаю. Первый, докладывает Орел. Внизу вдоль склона движется отряд, человек 40 или около этого, половина без оружия. Не понял, Орел, как без оружия? Ничего в руках у них нет, сзади вооруженные люди, а впереди, как заложники, идут под конвоем. Что делать? Продолжай наблюдение. Себя не обнаруживай, даже если отряд войдет в балку. Этих не трогать, только смотреть и докладывать, понял? Понял первый. Что за ерунда? Доронин обернулся к Егорову, но ответил шах. Это Костолом, его повадки. Впереди ведут заложников на случай минных полей. Вот скоты, возмутился Александр. Это же форменный беспредел. Идут они к балке, больше некуда. Это что получается? Эти Костоломы безоружных людей на смерть пошлют? а сами в стороне останутся. А мы? Позволим это? Валера, давай отсечем их пулеметным огнем с горы. Точку обнаруживать нельзя. А вот наказать ублюдков ты прав, надо. Дай-ка связь. Орел, на связи первый. Доложи, отряд отдельный. За ними никого нет. Не видно первый. Отряд подходит к балке. За ними, насколько позволяет видимость, никого. Понятно. Конец связи. Егоров взял трубку ТАИ, вызвал Голикова. Тот прибыл. Валера кратко объяснил подчиненному обстановку. «Надо их, Дима, наказать. Согласен?» «Какой разговор?» «Тогда бери две машины с экипажами, и вот здесь...» Егоров показал на карте проход через минное поле. «Подойди непосредственно к изгибу горы, за которой начинается балка. И сразу атакуй. Вали всех с оружием. Хорошо бы прихватить языка» а что делать с теми кто без оружия я с тобой пойду сержант выступил шах я и займусь ими возражение не последовало и скоро две боевые машины десанта прошли обозначенным проходом быстро преодолев неглубокую в самом своем начале балку ударили по боевикам нападение было неожиданным, и противник не смог оказать какого-нибудь сопротивления соскочившись брони десант умело вступил в бой и без особого труда и, главное, без потерь, уничтожил вооруженный отряд. На время выдвижения машин на высотах завели двигатели, оставшихся на позициях двух БМД, звук от которых заглушил звук моторов движущихся машин. Шах быстро разобрался с теми, кого определили заложниками, и они, получив направление, быстро побежали, огибая балку в сторону аула бойцам голикова удалось захватить двоих бандитов которые были доставлены на КНП. допрос пленных нового ничего не дал подтвердив лишь то что в горах сосредоточена группировка образовавшаяся из отрядов таймуураа костолома рашидхана и покойного хабиба общей численностью около тысячи человек но силы еще подходят правда незначительные человек по 20-30. в основном это люди рашидхана Командование принял на себя Теймурас как старший из командиров, но единого управления не получалось. Каждый из главарей оставался для своих основной фигурой. И когда встал вопрос о проведении разведки выхода из ущелья, были посланы люди Рашидхана, как самого младшего, лица разных национальностей. Тех было не жалко. Этот сброд собрался со всего света, чтобы заработать деньги. Потери в ущелье боевики понесли большие что-то более сорока человек, да теперь еще и 25 из отряда самого Таймураза. Но путь у них один, на плоскогорье, и как можно быстрее. Точных сроков они не знают. В общем, сообщили то, о чем уже в принципе знали Доронин с Егоровым. А что за людей выгнали перед собой? Разных, они были у Таймураза, он и приказал вести их впереди. И много еще таких у Костолома. Этого никто не знает. У него вообще много людей. После того, как боевиков увели, Доронин вновь связался с комбатом. Доложил о произошедших событиях, освобождении заложников, захвате пленных. Галкин выслушал, приказал боевиков доставить в штаб. А через два часа на ущелье совершила налет авиация. Штурмовики шли звеньями и начали обстрел почти от самого выхода уходя с каждым заходом все глубже в горы. До командования, видимо, дошло, что может произойти, если крупные силы противника на самом деле сосредоточены в ущелье и прорвутся на плоскогорье, растворившись в населенных пунктах, фактически захватывая их. Но бомбардировка имела и обратный эффект. После неё главари бандформирований вынуждены будут либо не откладывая штурмовать проход, либо отходить, что было бы с их стороны признанием поражения. В любом случае при постоянных авианалетах оставаться в ущелье и бездействовать означало обречь себя на медленное уничтожение. Это понимали Доронин с Егоровым и ждали массированного наступления. Связавшись с артдивизионом точно обозначили ему цели предстоящего и вполне вероятно скорого удара но неожиданно с флангов обеих высот поступил доклад о том, что со стороны аула, рассыпавшись в цепь, приближается вооруженный отряд численностью 30-40 человек. Это был сюрприз. Что бы это могло значить? И откуда взялись эти вооруженные люди? Местные жители? Или те, кого недавно отпустили? Егоров посмотрел на Шаха. Что скажешь? Я предполагал, что со стороны аула и зеленки... Могут быть совершены отвлекающие маневры. Вот и я о том. Сбываются все твои предположения, что отнюдь не радуют Этих несложно рассеять, — продолжал Шах. Но главное удержать на расстоянии, что можно сделать малыми силами. Сразу за фугасами выставь пулеметный пост и посади отделение. Там слева от дороги каменная гряда. Оттуда твои бойцы легко будут держать аул. Там противник не столь грозный, одним словом, отвлекающие силы. Они в прямой бой не пойдут, ибо, скорее всего, действуют из-под палки. И если твои ребята будут метко стрелять, то скоро провокации прекратятся. Но пост держать там надо. Я еще когда говорил об этом? Послушай, Сань, а не отправит ли туда Панкратова? Вот там для него самое место. Здесь не будет мешать... «Ты прав, Валера, так и сделаем». Он связался с малой высотой, и вскоре угрюмый старший лейтенант Панкратов увел людей на указанные позиции. Имитирующие наступление небольшой отряд противника на время выдвижения отделения рассеяли огнем скорострельных пушек и спаренных пулеметов БМД. Костя немного отошел от внезапной смерти своих товарищей по оружию. Теперь и он испытывал потребность в общении. Это заметил Колян. — Костя! — позвал Николай друга. — Слышь, Кость! — Слышу. Чего тебе? — Иди сюда. — Как же я уйду с позиции? — Да чё ты в натуре! Восемь метров расстояние, что ли? Или тебе и по отойти нельзя? — Иди, по побазарим. А если чё, сразу метнёшься на место. — А ты подойти не можешь? — Ну, ты сравнил. У меня пулемёт. — Я огневая точка. — Ладно, точка, иду. Костя подошел к позиции Николая, но встал в траншеи в метре от друга, чтобы при случае сразу же вернуться. — Кость, видал, как десантники духов шуганули? — Как же я увижу, если они действовали за скалой? Да и ты не мог видеть. Я и не видел, но ведь шуганули, и пленных притащили. А эти, которые со скалы на веревках, какая пальба там была! Вот пацаны деловые, и в ходили. Уважаю. Надо разузнать, может, к ним как-нибудь переметнуться. Уж больно ребята геройские. Да, бойцы, что надо, слов нет. Но ты же видел, и у них троих убило. Убило, согласен. Но как? Вот вопрос. В бою. А наших прямо в окопе замочили. Блин, хоть кровь кто бы убрал. А эти кость, снайперы наши, ну, десантники. Видел, как хитро сработали? Сами не высовывались, а через зеркальце смотрели. Я бы ни за что не допер. Вот это понимаю, класс. Потом только раз по выстрелу, и кранты тому козлу обозначили местонахождение снайпера. Не, Кость, что не говори, чуваки умеют воевать. Мы им не ровня. Да и смотрят они на нас, как на чуханов. Как думаешь, если попроситься, возьмут к себе? Они контрактники, Коль. ну и чё? И я контрактником стану. Тебе что, нравится здесь? Нравится, не нравится, не в том дело. Пацаны они геройские, и служба боевая, без всяких выкрутасов. Такому научишься, на гражданку придешь, орлом ходить будешь. Ни одна падла не заденет. Их всему учат. И в бой идут, видел как, без базара. За это и платят им. Я у одного из них спросил как-то, сколько они получают. Он сказал... У меня аж глаза на выкат. Знаешь, какие бабки? Пять тысяч зеленых. Так и сказал. Зуб даю. Это значит пять тысяч долларов в месяц, прикидываешь? Да еще приплачивают за каждого духа. Тут за год можно так заработать, что в деревне у нас всем скопом никогда не заработаешь. И ты поверил. Купили же тебя. Не платят им столько. А ты знаешь, да? Чего молчишь? Вот и то, -то что не знаешь. А мне мозги забивать этому десантнику какой резон? Ну, ладно. Но и служба у них, сам видишь, не то, что у нас. Год этот можно и не прослужить. э наши вон и месяца тут не протянули. Получили по пуле и гудбай. Если думать о том, что можешь ласты склеить, то и жить нечего. Сиди и жди, когда копыта откинешь. Я же тебе сколько уже примеров приводил. Кому какая судьба, понял? А убьют в бою, то и черт с ним. Я-то этого не почувствую. Умирать все один, когда-никогда, а придется. Вечных еще не было на свете, только в кино. Так что, Кость, чтобы ты не бакланил, а я этот вопрос перетру как-нибудь с их капитаном. Мужик он сразу видать, с понятием. Мне в казарму, в часть, желания особого нет. Че я там забыл? На тумбочке этой гребаной торчать и орать, как клиент дурдома. «Дежурный пороть и на выход!» когда какой-нибудь чухан вроде нашего лейтенанта будет туда-сюда шастать и твердить, как попугая длинноклювый, под «Подтяни ремень, обезьяна!» «Нет уж, мне такой расклад без кайфа!» «Эх, Коля, Коля, отсюда еще вернуться надо. Видишь, что вокруг что-то затевается». Подошел Гольдин. За время пребывания в Чечне гонор его заметно поубавился, и солдат он особо не доставал. Проходя через позицию недавно погибших сослуживцев, сержант невольно пригнулся. "Ну чего разбазарились, ветров? Кто разрешал оставить позицию? Вы на войне или как?" копировал Гольдин лейтенанта Лузгина. "А кому ты кланялся, Голь?" вопросом ответил за друга Николай, который уже привык вести себя вызывающе с теми, от кого мог ожидать неприятностей. "Снайперов давно уже перебили или что, по привычке Пошел ты?" Гольдин повернулся и ушел. — Понял, как я на него у накинул? Знает теперь свое место. Я ему козлу сортира, когда тебя били, в жизни прощу. Тоже командир нашелся. Как пацанов завалили, побледнел, как смерть. Он тут рядом тогда тусовался. Перессал, короче. Можно подумать, ты нет. Я виду не показал, поэтому никто ничего не может мне предъявить. Ребята покурили? и Костя вернулся к себе. Колонна БМП-2, заранее предупрежденная об опасности, исходящей от аула возле высот, обошла его стороной и к 15.00 встала на дальних подступах со стороны заминированной балки, остановленная по связи дорониным. По минному проходу навстречу вышла боевая машина десанта и провела взвод БМП на позиции. Старшим прибывшей группы являлся капитан, по военным меркам в годах. Ему было на вид лет под сорок. Очевидно, к карьеристам он отношения не имел, но службу продолжал, имея, наверное, свои веские причины. Капитан Ланевский Георгий, представился он подошедшим Доронину и Егорову. В настоящий момент командир взвода. — Ну, скорее уж, командующий взводом, — пошутил Валера. — В твои годы оставаться взводным — это поступок. — Здесь-то, капитан, прав. В армии, наверное, больше командиров полков, чем взводных в 37 лет. Ну да, это вопрос второстепенный и личный. Принимайте груз и грузите свой. На все про все у нас не более часа. Торопишься, капитан? Извини, друг, регламент не я устанавливал. Из десантных отсеков появился прапорщик Мамедов, с ним еще один прапорщик-артиллерист, два сержанта-контрактника с большими санитарными сумками, и лейтенант-медик. Доронин был рад прибытию Мамедова. — Рад видеть тебя, Акиф. Ты здесь нужен. — Знаю, командир. Учитывая обстановку, о которой вы докладывали в штаб, принял решение не добился получения большего количества боеприпасов. Немного пришлось сэкономить на продовольствии, но думаю, что патроны и гранаты здесь нужнее тушенки. — Правильно сделал. С тобой, как понимаю, санчасть и корректировщик. — Так точно. Подошли остальные прибывшие. — Лейтенант медицинской службы Молодцов Евгений Петрович. Со мной два санинструктора. — Раненые на настоящий момент есть? — Один, на КНП. — Кто убит из наших, командир? — спросил прапорщик. Доронин назвал фамилии. — Совсем молодые, из последнего призыва. Мамедов выругался на своем языке. — У десанта тоже потери? и у них двое. Дела. А со стороны вроде все тихо, солнце светит, птички поют. Я слышал, тревожная тут обстановка, командир. Потом объясню. Принимай командование, бери людей, разгружай машины. А вас, товарищи медики, и вас, товарищ прапорщик, прошу пройти на командный пункт. Расположитесь пока там, в дальнейшем определимся. Егоров между тем разговаривал с капитаном, к которому проникся симпатией. Тот осмотрелся. «Слышал, горячо тут у вас было?» «С утра, да, пришлось пережить немало неприятных мгновений. Людей много потеряли? Четверых, вместе с ротой. А Чехов сколько уделали?» «По общим подсчетам около шестидесяти, плюс рейд тут один организовали, где завалили Хабиба, там еще около тридцати». Неплохая статистика, капитан. Четверо против сотни. Почти сотни. Согласен, неплохая. Но это не показатель. Почти всех положили из засады. Чехи, по большому счету, не знали о нас. Теперь все изменилось. Они знают о нас почти все. Мы практически ничего. Только данные захваченных боевиков. И то, что мы знаем, оптимизма не придает. Как не придает его и то что командование нашим данным не верит, считая паникерами. Провели воздушную разведку и ничего не нашли. Так, мелкие группы в глубине гор. Это всегда так. И не то, чтобы тебе не верят, а просто сил не хватает. Генералитет посчитал, что зимы в горах боевики не переживут, либо сами выйдут, либо сдохнут в своих пещерах во имя Аллаха. Не вышли, я имею в виду крупняк, и не сдохли а федеральные войска отвели, как же, мирный процесс пошел, жизнь нормализуется. Дивизии, пусть и раздуты до корпуса, вместе со вспомогательными силами, решили будет достаточно для контроля. Не угадали, как всегда. Стали вновь собирать войска, а это упущенное время. Вот его-то сейчас и не хватает. А как результат и сил, чтобы в частности ваш опорный пункт усилить. Так-то, десант. А ты стратег, капитан? Зови Жорой, меня так все в полку зовут, от командира до начальника склада. А насчет стратега, научился за 21 год. У меня на счету и Афган, и Приднестровье, и Чечня. Тут хочешь, не хочешь, останешь кое в чем разбираться. Слушай, Жор, не в обиду. А чего ты все в капитанах? Это отдельная история. Неспокойный я. И жопы лизать кому бы то ни было не научился. Ну и еще ряд субъективных причин в придачу. Понял? Знакомая картина. Только не проще тебя было из войск выкинуть, чем держать в вечных капитанах. Так вместо меня сюда надо кого-то присылать. А зачем? Если есть чудак, согласны здесь без замены обитать. А семья? Об этом давай не будем. А у вас, Валера, ничего. Огневой мощи побольше бы. Твои четыре пушки хорошо, но для вас мало. Видел я, как сметают такие вот локальные пункты. И, как правило, из-за того, что не хватает им мощи ударить так, чтобы разнести их обкуренную, обколотую живую волну вместе с зеленкой. Хотя были и исключения. Один раз примерно такой же ротный опорный пункт прикрывали всего лишь две установки град. Эти бм так ввалили прямой наводкой по небольшому склону. Откуда развернулся солидный отряд чехов, что сравняли все с землей к чертовой матери? И больше народу ни одна сволочь не полезла. А у вас мощи маловато. У нас есть поддержка артдивизиона Гаубичного? Да. Толку от него мало. Шума, грохота, да. Но эффективность мала. Тем более стрелять они будут по наводке, черт знает откуда, по навесной. Нет, Валер. Вам бы взвод градов и закупорили бы эти ворота наглухо. Что об этом говорить, Джор? Ведь не будет здесь ни батареи, ни взвода, ни даже расчета этих машин. А будут лишь четыре ствола БМД, две спаренные зенитки и несколько ротных пулеметов. То есть то, что есть. Но тогда тяжело придется. Если эти чехи уже сотню своих положили, да главаря одного потеряли, не пойдут они другим путем. Даже будь такая для них возможность, только из-за того, чтобы вас удавить, не пойдут. Но спасибо, утешил. И вообще, жор. Давай, забирай трупы и пленных и катись-ка в обратку, пока не стемнело. Не торопи меня, капитан. Есть одна мысль, и думаю, весьма отдельная. Пойдём как машинам. Мне связь с полком нужна. Егоров пожал плечами, и два офицера подошли к БМП которые были готовы к отправке в обратный путь. — Подожди-ка меня, Валер, здесь. Ланевский ловко взобрался в командирский люк боевой машины. Егоров закурил, ожидая бравого капитана с красивой гусарской фамилией, еще не понимая, что задумал этот опытный вояка. Минут через десять тот спрыгнул с борта. — Ну вот, а ты говоришь, катиться Ты о чем? О том, что на войне старый капитан может иногда принести больше пользы, чем несколько штабных генералов. А если понятней? — Я связался с командиром. Сейчас три машины, одна с грузом, две в сопровождении, пойдут назад. Их встретят, перегрузят, и мои вернутся. Понял? — Не совсем. — Объясняю еще раз. Мои машины пополнят боекомплект, подсадят экипажи и вернутся, передав твой груз. На пару-тройку дней я останусь здесь, с вами. Или ты имеешь что-то против? Нет, но как тебе это удалось? Да просто все. Мы с командиром полка в училище вместе учились, вместе в самоходы ходили. У нас подруги в одной общаге обитали. И на губе вместе сидели. Только тогда я его звал Сеня, а теперь товарищ подполковник. Ясно? Мы как были друзьями, так ими и остались. Вне службы, конечно. Объяснил ему ситуацию, а он понятливый и вообще мужик хороший. Вот и решили, что побуду я пока здесь, поддержу вас, если что. Валера выслушал этого бесперспективного для высокого начальства, но такого нужного армии офицера, воюющего не за звания и награды, а просто выполняющего свой долг, предлагающего разделить с тобой не праздничный стол, а тяжелейший и, возможно, последний бой. Причем делал он это обыденно, как само собой разумеющееся. И Егоров почувствовал себя неловко. Слова признательности застряли в горле. Ланевский прекрасно понял состояние десантника. «Не надо слов, Валер. Я отправлю машины, и пойдем с твоим начальством определяться, где мне расположиться. Бойцам придется попотеть, если не использовать взвод как резерв, в чем я не вижу ни особого смысла» неоперативной возможности, то машина надо укрыть в капониры, а те еще сообразить надо. — Об этом, Жор, не беспокойся, сделаем как надо. Тогда жди на КНП, я поставлю задачу и приду туда. Ланевский повернулся, чтобы уйти, но его остановил Егоров. — Жор? — Ну? — Спасибо. — Спасибо, на хлеб не намажешь, стакан с тебя. Егоров поспешил обрадовать Доронина. Взвод, конечно, не рота и не батарея, но четыре дополнительные пушки и пулеметы в броне – сила далеко не лишняя, и, в общем, немалая на ограниченном пространстве. Они дождались Ланевского, который тут же потребовал обещанный стакан, и только после того, как опрокинул в себя 200 граммов спирта, словно воду выпил, группа офицеров склонилась над оперативной картой района. Жора долго изучал местность, задавая вопросы. Наконец пришли к общему решению – соорудить капониры и укрыть БМП непосредственно у подножия высот с четырех сторон, так, чтобы одна машина контролировала зеленку, другая – балку по всему фронту, а две оставшиеся имели целью проход в ущелье. Причем первые две машины могли перенести огонь как на проход, так и в направлении аула. В совокупности получался неплохо вооруженный и имеющий возможность круговой обороны и маневра усиленный ротный опорный пункт. Несмотря на то, что боевые машины являлись, по сути, стационарными огневыми точками, они не утеряли мобильность, так что могли при необходимости использоваться и в качестве атакующей силы. 3 БМП прибыли под вечер, и почти всю ночь личный состав занимался сооружением капониров, Благо машины имели низкую посадку, что экономило и силы, и время. Работы производились под прикрытием взвода Егорова. К 4.00 БМП заняли позиции, и наступила тревожная тишина. А в 4.15 раздались первые раскаты далекого грома, и по мере их усиления стало понятно, что с гор надвигается приличная гроза. Для обороняющихся она никакой угрозы не представляла, а вот воспользуются ли боевики преимуществами дождя, если таковой, конечно, начнется, было неясно. Гроза приближалась быстро. Измотанный личный состав частью был отправлен на отдых, частью обеспечивал непосредственное охранение. Начался дождь. Ослепительные вспышки молний, сопровождаемые оглушительными раскатами грома, бесновались прямо над позициями. Николай находился в своем окопе. Ему и Косте досталась предутренняя смена. Укутавшись в плащ палатки, друзья несли боевое дежурство. После очередной ярко-белой вспышки и пушечного громового удара Колян невольно присел. Он с детства боялся грозы, но не хотел, чтобы напарник, внешне спокойно реагирующий на буйство природы, заметил это. — Вот бьет, как из гаубицы. У нас таких гроз не бывает. — Страшно? — Да ладно. Говорю, просто у нас дома таких нет, а здесь в горах, будто эти молнии не в небе, как положено, а среди скал мечутся, захерачит какая сюда, и кранты в момент испепелит. Слушай, Кость, может каски снять? — Чтобы промокнуть? — Промокнуть? Да хрен с ним! Промокнуть! Они ведь железные, а молния, она первонаперво в железо бьет. — Ты что, серьезно? — Серьезно? Ну, снимай, если хочешь. — А ты? — Я не дурак. — Ты на что намекаешь? — Коль, осматривай лучший сектор. Погода как раз, чтобы незаметно подобраться к высотам. — За дурака ответишь, понял? Умник тоже. А насчет сектора... «Какая сволочь сейчас полезет?» Рассказал бы чего, из жизни своей деревенской. «Ладно, уговорил. Помнишь, когда окопы эти рыли, я тебе про колорадского жука рассказывал?» «Как раком по полю ползал?» «Точно. Так вот, хочешь историю про то, как два идиота этого жука травили?» «Давай». «Было это в прошлом году. Я тебе про Тиханка рассказывал?» «Вот». Раз отправляет его мать поле картофельное опылить, заразу в бутылке купила, и командирует Тихона. Тот, понятно, за мной заходит, одному-то ему несподручно, и насос качать, и опрыскивать. А мне идти неохота, но ну, начинаю мозги полоскать, спина, мол, болит, или еще что-то, не помню, но не хотел идти. Он видит такое дело, говорит, у меня баклажка Чемергезу есть, выпьем, мол, после работы. А то и на ночь останемся, порыбачим, там пруды кругом. Я прикинул, согласился, чё думаю дома сидеть. Короче, своих предупредил, и почапали мы. Удочки ещё взяли. Я ведро с разными там причиндалами несу, тихонок насос. Приходим, значит. А участок ихний небольшой, соток десять. Ну, давай мы готовиться к экзекуции. А жука кругом тьма. Сходил тихонок за водой. Взял бутылку отравы и вылил ее всю. Я на это как-то внимание не обратил. Раз льет, значит, знает, что делает. А мне до фени. Перед этим полбанки разгрузили. Короче, сделали все. Полили участок этой гадостью. Уже темнело. Ну, догнались мы севухой и вырубились нахрен. И про рыбалку не вспомнили. Просыпаемся на восходе. Задубели, как цуцики. Тихонок предлагает костер развести. Я ему, какой костер? Домой пошли, там и согреемся. Пошли. А через дня два слышу шум у Тихонков. Мне интересно, что за базар. Прусь к ним на шум. Его предки, как меня увидали, так давай костылять, на чем свет стоит. Я никак не въеду, что за дела? А они меня черты хвостят на все лады. Тут-то Тихонок мне и сказал, сожгли, мол, мы поле ядом. Я сначала не понял... Потом дошло. Надо было на ведро воды самую малость отравы от влить, колпачок от бутылки. А Тихон весь пузырь захерачил. Вот и вышла передозировка. Хорошо хоть сами в респираторах работали, а то полегли бы на этом участке вместе с жуком. В общем, картошке капец пришел, окончательно и бесповоротно. И я-то дурак, знал, как разбавлять надо, а не допетрил тогда, да и чемергезу мы прилично выпили. Вся картошка погибла. Ясный палец, ботва начисто сгорела, а без ботвы чё тебе вырастет? Но что обидно, жук-козлище даже по грядкам ползает, и на соседских участках его, видимо-невидимо, ради чего свой участок сгубили. Коль, ну-ка, подожди базарить. Костя принялся вглядываться в темноту. валуны перед входом в ущелье иногда ярко освещались мгновенными вспышками молнии «Ты чё там увидал?» Почувствовав в голосе друга нотку тревоги, спросил Николай. «Мне кажется, Коль, что-то между камней передвигается». «Где?» «Вон там, у самого входа». Коля тоже стал всматриваться. Очередная вспышка почти ослепила его, а раскат заставил вздрогнуть. «Ну ты чёрт! Нет там никого! Это у тебя глюки! Ты смотри подольше, скоро и горы в пляс пойдут!» — Да говорю тебе, есть там кто-то. — Да где твою мать? — Меж камней. — Ну, блин, достал. Дай-ка я по-своему проверю. Но если ничего не замечу, пойдешь за Куревом. Мои промокли на хрен. Николай взял один из небольших валунов в прицел, закрыл глаза, стараясь держать пулемет в неподвижном положении. Через минуту он открыл глаза. Валуна перед прицелом не было. — Он был, конечно но находился немного левее. — Ну что, Коль? — Погоди, надо еще раз. Он проделал подобную манипуляцию несколько раз, и валун или что-то скрывающееся за ним все уходил, забирая левее. Пока вместо него справа не приблизился другой. — Кость, а похоже, ты прав. Там кто-то ползает, и не один. — Там же минное поле. — Угу. Значит, чё? а то, что духи вышли на разминирование. А может, от грозы у нас у обоих глюки? Ты вот что, давай дергай на КНП, доложи, а я еще понаблюдаю. Костя ушел в лабиринт ходов сообщения. Офицеры в это время отдыхали, только лейтенант Лузгин, дежурный, дремал в тамбуре блиндажа, положив голову на стол. Сержант-связист тоже дремал у своего аппарата. при появлении Ветрова Сержант и лейтенант встрепенулись. — Ты что шатаешься по позиции? — спросил Лузгин. — Мне бы командира роты, товарищ лейтенант. — А может, самого министра обороны? Я тебе что? — Мне нужен командир роты! — громко во весь голос повторил Костя. — Ты чего орешь? — Что здесь происходит? — раздался голос Доронина, и он, немного заспанный, вышел из-за Что случилось? — «Почему, Ветров, пререкаетесь с дежурным офицером?» Костя проигнорировал вопрос Ротного. «Там, товарищ старший лейтенант, с поста мы с рядовым Горшковым заметили что-то похожее на движение людей по минным полям, слева и справа от косых ворот». приснилось поди», — прокомментировал Лузгин. «А ну, помолчи, лейтенант, иди проверь левый фланг». продолжая Ветров». Но продолжением послужила длинная пулеметная очередь, и отчаянный крик Коляна «Духи!». Одновременно с малой высоты ударил такой же РПК и сделала несколько коротких очередей одна из боевых машин. «Поднять людей! Всем на позиции!» Жившие ожиданием надвигающейся опасности, люди мгновенно проснулись и бросились по местам. Со стороны ущелья раздалось несколько автоматных очередей. В ответ ударили пулеметы прекратить огонь поддал команду доронин бросившись на правый фланг почему стрелял горшков спросил ротный духи там товарищ старший лейтенант захлебываясь от волнения докладывал колян гадом буду это ветров их усек я поначалу не видел а потом он ушел к вам я вгляделся благо гроза чуть спала а то так и слепит короче горшков я и говорю всмотрелся в один валун лежит вроде как камень а потом трепыхнулся и махнул вроде как рукой. А тут рядом с ним валуны начали двигаться, зашевелились. Я въехал. Не валуны это, а чурбаны по полям шарят, мины снимают. Ну и лупанул по ним. Там закричали, сам слышал. А когда с той высоты стрельнули, они в полный рост поднялись, огрызнулись из автоматов и свалили за скалу. Я им вдогонку послал пару очередей, но попал или нет, не знаю. И много было этих живых валунов? Не, может, десять, может, чуть поболе а может и меньше. Как их сосчитаешь в такой свистопляске? Еще гроза эта, одни блики огненные в глазах. А почему связью не воспользовались? Вот же аппарат стоит, почему по нему не доложили? Николай виновато посмотрел на телефон, пожал плечами. Он на самом деле не мог объяснить, почему не воспользовался связью а сразу отправил в штаб Костю. Растерялся, наверное, товарищ старший лейтенант. Ладно, только в следующий раз не забывайте, что у вас есть связь. Забытый в углублении окопа ТАИ-43 слабо заверещал. Слушаю, Доронин. Это Егоров. Кто это у тебя такой глазастый? Чехов на минах определил. Горшков и Ветров. А почему ты спросил? Мои давно засекли неладное возле ворот, Но точно классифицировать обстановку не смогли, пока твои не подняли Чехов. Кстати, спроси, как они определили их? Доронин спросил у Горшкова. Тот объяснил свой метод, по справедливости отдав должное Ветрову, который первым обратил внимание на непонятное движение. Александр передал Егорову ответ бойца. — Вот как? Ну, молодчики твои пацаны. Охотники, что ли? — Это ты у них сам спросишь. Сейчас что будем делать? Уже рассветает, скоро буду у тебя. Обсудим. Доронин положил трубку, посмотрел на Николая с Костей, которые никак не могли определить, правильно ли поступили или в очередной раз лоханулись. сомнение снял командир роты. Молодцы, ребята. От имени службы объявляю вам благодарность, особенно тебе, Горшков, за решительные и своевременные действия. Молодцы. С этим Доронин покинул позицию. Николай перезарядил пулемет, посмотрел на Костю, который, в свою очередь, с уважением смотрел на друга. — Как думаешь, Кость, завалил я кого? — А что, хотелось бы? — Не знаю. Но они же сами лезли и отстреливались. Че, смотреть, пока они нам башни спилят? — Ты правильно все сделал. И командир тебя похвалил. — Время-то сколько? — Не знаю, я в темноте часы разбил. — Похвалил. — что нас думают? а то я до самых яиц промок, и что толку в этой плащ-палатке? Может, сменят, а может, всех оставят на позициях. Егоров прибыл с малой высоты. Связались с Орлом, у них все было тихо. После короткой вылазки молчала, не подавала признаков чьего-либо присутствия и само ущелье. — Доложить комбату? — спросил Доронин. — А толку? Хоть и положено. Как знаешь, ты командир. Зашел капитан Ланевский. — Ну что, пехота, прощупывают нас чехи? — Прощупывают. Разведку бы надо. — И как ты это себе представляешь? По хребту, что ли? — Кстати, а кто Шаха видел? — Я что-то со вчерашнего дня его не наблюдаю, — спросил Егоров. Доронин тоже не знал, куда делся чеченец. Валера продолжил. — Если он ушел, то будут нам разведданные. Шах так просто не уходит. — Кто такой Шах? — спросил Ланевский. Ему объяснили. Кратко посовещавшись, офицеры решили было позавтракать, но зеленка за высотой содрогнулась и буквально окуталась огненными грибами многочисленных взрывов. Оглушительный грохот лишил на некоторое время способности что-либо понимать. Внезапность и, главная необъяснимость происшедшего ошеломили всех. Люди растерялись. Бойцы непроизвольно попадали на дно окопов. Из ушей некоторых сочилась кровь. Санитары кинулись по траншеям, оказывать посильную помощь. Первыми пришли в себя офицеры. «Что за дела?» — обвел взглядом сослуживцев Доронин. «Насколько я понимаю, рванула зеленка», — сказал Егоров. «Но как? Почему? Почему рвануло все сразу?» «Чушка!» — коротко бросил Ланевский. «Не понял?» «Чушка!» — повторил Жора. чехом каким-то образом удалось доставить в лес ликвидатор минных полей. «Что еще за чушка? Не встречались?» «Интересная и очень полезная штука. Выстреливается этакая болванка, которая тянет за собой кабель приличного сечения. Этот хвост представляет собой пороховой заряд, при падении на землю взрывается по всей длине и вызывает детонацию установленных мин». Из всего следует, что им удалось провести противоминный маневр. Так что, господа, мы получили еще метров 200 открытого фронта с явными преимуществами той стороны. Но крупных сил сосредоточить там невозможно. Тем не менее, заноза нам в задницу приличная. Надо корректировать схему обороны. Зачем? Они детонировали мины в лесу, но еще осталась полоса перед высотой. Да и сил у нас не хватит полноценно укрепить все стороны. Даже используя, Жора, твой взвод. Егоров по-своему оценивал обстановку. Сейчас возьму с собой отделение и пройдусь по чертовой зеленке. Посмотрим, откуда они взбираются из ущелья. Предлагаешь зачистку? Именно. Логично, поддержал Егорова Ланевский. Хорошо, принял решение Доронин. Но только ты, Валера, останешься здесь. А в остальном, действуй, как считаешь нужным. Ну, здесь так здесь. «Связист, дай связь с Малой!» Он вызвал незаменимого Голикова, и тот, поняв с полуслова командира, увел небольшой отряд в развороченные и дымящиеся заросли раненого леса. Задача десантников состояла в том, чтобы провести разведку. Обнаружив противника, определить его численность. Мелкую группу уничтожить, с крупными силами, свыше взвода, в огневой контакт не вступать отойти на позиции, при отсутствии боевиков выйти к ущелью, определить места их подъема, по возможности сделать тропы непригодными для дальнейшего использования. Но едва отряд Голикова скрылся в зарослях, как тут же попал под плотный огонь противника. Стреляли со всех сторон. Стало очевидным, что в «Зеленке» успела сосредоточиться внушительная банда. Десантники залегли, открыв ответный огонь. Голиков связался с командиром. Егоров понял, что произошло непоправимое. Он поторопился, не просчитал обстановку, как делал это всегда, и в результате послал своих ребят прямо в засаду. Валера, услышав грохот развернувшегося боя, застонал. В это время его и вызвал сержант. — Командир, в зеленке крупные силы, мы зажаты с трех сторон, духов до черта, приняли бой. «Как понял, командир?» «Понял, Дима. Давайте назад, ребята. Возможность отхода есть?» «Нет, это исключено. Мы в прямом контакте. Есть потери. Держитесь, иду на помощь!» «Не делай этого, командир! Людей погубишь!» — кричал в рацию раненый сержант. Но Егоров ничего не слышал. Сорвав трубку ТАИ, он коротко бросил «Все ко мне!» И, подняв со стола автомат, Скорее потребовал, чем обратился к Доронину. — Дай взвод и прикрой огнем. — Не дури, Валера, нельзя идти в зеленку. — Не дашь? Хрен с тобой, пойду со своими. Доронин схватил Егорова за грудки. — Стоять, капитан, никаких движений, ты не в себе, своим в зеленке уже не поможешь, остальных погубить хочешь. — Лапы убери, старлей, ты охренел, там пацаны мои. Егоров был в бешенстве почти в истерике. Огонь в лесу стал затихать, прозвучал вызывающий сигнал рации. Валера бросился к ней. — Слушаю, Егоров! — Командир! — Все! — Конец! — Команд... И тут же чей-то чужой ломаный голос. — Командир! — Егоров! — Слышишь меня? — Ты кто, тварь? — Я? — Эй, я тот, кто резать тебя пришел, свинья русский! — Зачем молчишь? — Ругайся, да? Тут твоя еще есть один-два живой. Сейчас башкам резать будем. — Тебе кидать будем, ха рассмеялся в эфир ненавистный голос. Егоров побледнел, сжал аппарат с такой силой, что задрожала рука. Почти не разжимая губы, он произнес. — Тебе конец, сука! Я достану тебя в аду, ублюдок! Понял меня, тварина! В ответ только сильнее смех. Пока Егоров разговаривал с неизвестным, Доронин вызвал корректировщика. — Огонь по зеленке, прапорщик, залпом. Понял? Быстро. Есть. Корректировщик оперативно определился по карте и местности, связался со штабом арт-дивизиона. Через несколько минут над высотами прошелся легкий шелест, и лес вздыбился от разрывов мощных 152-мм снарядов. Первая волна арт-налета практически без перерыва сменилась второй, третьей, превращая лесной массив в горящий ад, выхода из которого не было никому. Огонь велся настолько плотно и близко от позиций по всему фронту «Зеленки», что личному составу пришлось укрыться в траншеях от летящих во все стороны расплавленных осколков, камней, фрагментов деревьев. Налет длился не более пяти минут. Затем наступила тишина, только клубы дыма от горящей древесины и ядовитая пороховая гарь густым туманом накрыли то, что недавно называлось зеленкой. Егоров наблюдал через амбразуру блиндажа работу артиллеристов, продолжая держать в руке рацию. Когда все закончилось, он поднес ее к рту. — Ну что, тварь, поговорим? Ответа не последовало. — Вот так, тварь. «Теперь ты на небесах головы будешь резать, вонючка черножопая!» Он бросил рацию, сел за стол, сжал руками голову. Доронин и Ланевский не успокаивали капитана, понимая всю бесполезность слов. Пораженный в самое сердце гибелью посланных им лично подчиненных, Егоров должен был справиться со своей болью сам. Его оставили одного. В 7.00 поступил доклад Орла. Пост сообщал о том, что вдоль гор скапливается отряд. Силы подходят, видимо, через неизвестный проход. Доронин принял доклад Орла, отдал распоряжение вести наблюдение, не вступая без приказа в бой. После этого Александр вернулся на КНП. Егоров, печально глядя куда-то в сторону, произнес. «Тела ребят вынести бы надо». «Вынесем, Валер. Будет чуть поспокойней. Вынесем обязательно». Всех до одного. Что мешает сделать это сейчас? Орел доложил. Видит противника. Он собирается в стаю. Опять метят в балку? Скорее всего. И вновь по тому же сценарию? Впереди живой щит? Пока не знаю. Но вполне вероятно. Ты вот что, Валер, принимай малую. Скорее всего, ударят сначала по ней. Это уж как пить дать. Ладно. Иду на высоту. Да, Сань, если чехи пойдут в балку по прежней схеме, огневую точку не раскрывай, пусть остается в резерве. Спасать заложников тоже не имеет смысла, а то останемся мы со своим благородством без людей. Значит, будем гробить невинных? А невинных здесь нет, среди чехов тем более. Если бы эти невинные захотели, то давно удавили бы своих боевиков, ведь те из их же среды, из их племен, из их народа. Они не вашим, не нашим. Раз попали, как бараны, то пусть свои проблемы решают сами. Одних отбили, отпустили, а потом из аула по нас стрелять начали. Кто? Не они ли, эти невинные? Ты ожесточился. Ожесточился? Не совсем верно, старик. Меня ненависть и жажда мести сжигают. И огонь этот настолько силен, что жалость и гуманизм во мне превратились в пепел. Я понимаю. И на том спасибо. Пошел я. Валера вышел, дойдя до той отметки, при которой смыслом жизни становится только война, и все действия и помыслы подчинены одному — убивать врага как можно быстрее и как можно больше. Доронин вызвал орла. — Орел, первый на связи. — Слушаю первый. — Доложите обстановку. — Все по-прежнему. Народу у бандитов прибавляется, но на открытое место пока не выходят, прижимаются к скалам. Повторяю, без команды огонь не открывать, только наблюдать и докладывать, что бы ни происходило. Ясно, первый. Как настроение? Наших много полегло. С Голиковым десять. Мать твою! И Диму тоже. И Диму. Вот такие дела, ребята. Понятно. В общем, чуть что, начало движения, или еще какие заморочки. Сразу доклад. Понял первый. Один вопрос. Да. Как командир? А как он может быть? Кипит весь. Оно и понятно. Вы его сдерживаете а то, если в разнос пойдет, мало не покажется. Учту. До связи. До связи. 7.35. Прошел сигнал о выходе боевиков из косых ворот. Информация продублировалась по обеим высотам. Доронин быстро направился на фланг к пулеметной точке Горшкова. Именно Колян первым увидел людей, показавшихся в проходе. — Ну что здесь? — Да вон, товарищ старший лейтенант, глядите сами. Выстроились в шеренге. У них чё, крыши посрывало? Открыто строится. Доронин ничего не ответил. Он смотрел, как выстраиваются две шеренги, Словно устанавливаются на стрельбище ростовые мишени. Ничем не защищенные, открытые для поражения. Живой щит из заложников? Он задумался. Надо принимать решение. Совсем скоро эти безоружные люди пойдут вперед, своими жизнями уничтожать минные поля и прикрывать бандитов. Он принял решение. Взяв трубку ТАИ, Доронин передал по высотам. — Всем позициям! В случае начала движения людей со стороны косых ворот, открывать огонь на поражение, чтобы не допустить продвижения вперед, даже на несколько метров. Выполнять. Горшков, Ветров, — обратился ротный к солдатам, как только положил трубку. Слышали приказ? Так точно. Вас он касается в первую очередь. Вы у нас на самом переднем крае. Так точно. И давайте без вопросов, — прервал Доронин попытку солдат вступить в разговор, валить всех без разбора. — Поняли, товарищ старший лейтенант, — ответил за двоих колян. Командир роты отошел в соседнюю ячейку, через окуляры бинокля рассматривая обреченных. Было ли ему жалко их, безоружных? Было. Но сейчас главенствуют жестокие законы войны, и они компромиссов не допускают. Уж своих-то ему было жалко не меньше. Поймав себя на мысли, что не доложил комбату о происшедшем, он убрал бинокль и отправился на КНП. Подполковник внимательно, молча выслушал доклад. Да и что он мог сказать? Роте необходимо подкрепление, а не слова. А вот подкрепления у комбата как раз и не было. Но он доложил наверх, без особой надежды, что его услышат и поймут. Шеренги безоружных людей, постояв какое-то время, начали движение их явно подгоняли сзади слышны были короткие как выстрелы команды николай припал к пулемету руки немного дрожали но еще шаг еще никак не решался колян нажать на спусковой крючок шаг был сделан и с высот открыли огонь сначала пулемет с малой потом еще и еще пока не начали стрелять со всех сторон николай повинуясь общему порыву, Дал длинную очередь И стрелял он в людей И отчетливо видел, как они падают Пораженные свинцом Но продолжал стрелять Пока там, в проходе Не прекратилось движение Почти одновременно с воздуха Зарокотали вертолеты Три Ми-24 Они заходили со стороны аула Прошли над высотами Затем разделились Двое нацелились на ворота и ущелье за ними Один Немного набрав высоты, пошел туда, где «Орел» наблюдал скопление боевиков. Летчики, видимо, были хорошо информированы о реальной обстановке. Поэтому стоило двойке машин зайти на ущелье, как они с ходу открыли огонь нурами, неуправляемыми реактивными снарядами. Значит, видели противника. То же сделал и третий вертолет. Обогнув скалу и оказавшись над местом сбора боевиков, Он ударил всеми видами своего вооружения. Костя с напряжением следил за действиями летчиков. Когда-то вот так же, на такой же боевой машине, его отец воевал в Афганистане. И резкой болью отдалось то, что произошло дальше. С земли к одному из вертолетов метнулась молния, он мгновенно вспыхнул, остановив на доле секунды полет и, разваливаясь на обломке, рухнул на землю. — Вот суки! С чего это они пальнули? — удивлённо спросил Колян, глядя на горящие обломки вертолёта. — Кость, ты чё застыл? — А? — Видел? Видел, не слепой. А из чего его приземлили? — Не знаю. — Смотри, Кость, ещё один горит. Второй подбитый вертолёт, окутанный клубами чёрного дыма, уходил от ущелья. Пилот пока держал управление. Но машина горела, и долго летчик так протянуть не мог. Третья машина, прикрывая своего раненого собрата, огрызалась пушечным огнем. Вдруг в воздухе раздался взрыв. Не дотянул пилот до подходящей площадки. Машина рванула, так и не коснувшись земли. Оставшийся целым вертолет сделал облет места падения своих друзей, развернулся, и, набирая высоту и скорость, Ушел под нависшие над землей свинцовые облака. Доронин, Егоров и Ланевский наблюдали за действиями вертолетов. Валера мрачно выругался. Но почему звено? Почему только три машины? Без разведки? Когда же этот бардак кончится? Когда воевать научимся? А все их разведданные, суки, погубили ребят. Почему нам не верят? Кто может объяснить? Только не надо жора расписывать все на то, что не успели войска подвести Не буду, — сказал Ланевский. — А насчет бардака? — Без него мы не можем. Бардак — аксиома, закон нашей жизни. — Товарищ старший лейтенант, в штабной отсек зашел связист. — Вас Орел вызывает. — Орел? — Первый на связи. — Первый. Отряд чехов двинулся к расщелине. Это они вертушку сожгли знаю сколько их до да чёа а точнее голов где-то пятьдесят двести и впереди человек сорок как тогда что нам делать ввалить им ни в коем случае пусть идут в балку но там заложникам кранты я все сказал ты понял меня орел так точно первый вот и выполняй доронин вернулся к офицерам те за скалой пошли к балке ну что ж Попутного им в спину, — процедил Егоров. Отправляйся, Валер, к себе, будь готов отразить нападение. Я думаю, Сань, как боевики втянутся в балку, надо дать команду Орлу, отрезать им выход. Ты же планировал их беречь как резерв. Вот для этого момента и берегли. Тогда соединись с ними сам, все же они твои люди. Я буду на фланге. Добро. Доронин вышел. Его сопровождал Ланевский, который никак не вмешивался в действия командира роты, либо считая их правильными, либо понимая, что вмешиваться пока рано. Навстречу по траншее бежал боец. — Что еще? — спросил Доронин. — Там, товарищ старший лейтенант, чеченец наш пришел. — Шах? — Наверное. Ранен он. — Серьезно? — Не знаю. Пришел сам. Александр поспешил к шаху вызвав медиков. Тот сидел, облокотясь о стенку окопа. Санинструктор принялся перевязывать его. — Как ты, Шах? — Как видишь. — Куда зацепило? — В грудь. Ерунда. Пуля прошла на вылет. Нам надо поговорить. Давай после перевязки на КНП. Доронин вышел на позицию Коляна и Кости. — Ну, как дела, Орлы? — Какие тут дела? Дела вокруг, а тут тишь да гладь. «Вы, я смотрю, совсем промокли?» «Обсохнем. Если появятся в проходе бандиты, делать что знаете?» «Знаем. Боеприпасы в достатке?» «Пополнили, пару цинков поднесли, ветров вон магазины набивает. Смотрите, мужики, стоять придется насмерть. Не дрогните. Не сомневайтесь. Я надеюсь на вас. Не подведем». Николай выглядел явно смущенным. Впервые с ними, с рядовыми, молодыми солдатами, так доверительно разговаривал офицер. «В случае чего, метаться не надо. Даже если с тыла пойдет атака. У вас свой сектор, вот его и держите. Поняли?» «Так точно». «Ну давайте, братки, держитесь. Вы наш ротный авангард». Доронин отправился обратно, стараясь подбодрить каждого, кто встречался ему на пути. Подходя к КНП... Александр услышал раскаты взрыва, и за малой высотой чуть далее вверх стали подниматься огненные шары. Доронин понял. Заложники вошли в балку и рвутся на минах. С небольшим интервалом за скалой заработал пулемет. Бил он короткими и средними очередями. Войдя в командный пункт, Александр связался с Егоровым. — Что у тебя, Валера? — По докладу Орла... Заложники, человек тридцать, пошли балкой. Следом, на небольшом расстоянии, боевики. Как начали заложники рваться, бандиты залегли, но назад не повернули, а заставили живой щит двигаться дальше. После второй серии взрывов, потеряв почти всех минеров, часть банда осталась в балке, часть начала отход. Их встретил пулеметный расчет «Орла». Короче, в балке сейчас весь их отряд. Они там временно заперты. Но что-то надо предпринимать. Если у тех, кто в балке, есть связь с основными силами, то орла скоро уберут. Что предлагаешь? Атаковать со стороны гор и выдавить боевиков дальше, на оставшиеся минные поля. Заодно и ребят снять. Какими силами считаешь нужным действовать? Двумя машинами с экипажами только в десантные отсеки придется твоих подсаживать, сам понимаешь. Это я понимаю». Трубку взял Ланевский. — Подожди, Доронин, пойдут мои люди. Черт его знает, дадут ли мне задержаться здесь или сегодня же отзовут. Так что пойдут мои. — Я не против. Через пятнадцать минут две БМП, взревев мощными двигателями, рванулись за скалу к началу балки. Но не знали командиры, а горный пост не заметил, что за большим валуном под самой скалой в нише Враг, извлекший урок из первого рейда боевых машин, организовал засаду. Как только БМП вышли к балке, прямо напротив засады оттуда ударили гранатометы. Кумулятивные гранаты легко прожигали броню, создавая огромное давление и температуру внутри машин, что мгновенно вызвало детонацию боекомплекта. И в считанные секунды две грозные БМП превратились в оплавленный металлолом. Экипажи погибли мгновенно. Все это произошло на виду у горной огневой точки, но «Орел» никак не мог помочь своим. Позиция гранатометчиков находилась в мертвой, недосягаемой для поста зоне. Ланевский, наблюдавший за действиями своих подчиненных, стал свидетелем подрыва обеих машин. Он оторвался от окуляров и с размаху ударил рукой по бревнам. «Сожгли! Два экипажа сожгли!» Как я, старый дурак, не предусмотрел, что вполне может быть засада! Как упустил!» Вышел на связь Орел. Он доложил, что противник оттянулся вглубь балки и ушел от прямого огневого контакта с точкой. Доронин приказал посту сняться с места и самостоятельно добраться до высот. Затем он задумался, почему боевики, вместо того, чтобы занять позиции на месте гибели БМП, и тем самым приблизиться к обороне противника, ушли вглубь балки. Это было нелогично. Шах зашел, когда Доронин собирался связаться с восторженным. — Подожди, Старлей, выслушай сначала меня. — Говори, Шах. Походил я по тылам, был на всех направлениях. Обстановка такая. В самом ущелье стволов восемьсот не меньше. У них же минометы, станковые, безоткатные орудия, стингеры и ПЗРК «Стрела», из которых избили вертушки. Часть этого основного отряда ушла вправо в горы. Видимо, есть у них где-то возможность выйти на плоскогорье, минуя косые ворота, и обойти высоты, если не стыло то с фланга. В ущелье под Зеленкой тоже отряд. Там люди некоего окулиста. Их человек сто, сто пятьдесят, может 200. Вернее, было до артналета. В ауле тоже появились чужие. Почти в каждом доме по нескольку вооруженных мужчин. Кольцо замыкается, старлей. Еще немного времени, и вы будете окружены. И тогда штурм. Штурм со всех направлений. — Спасибо, успокоил, — подал голос Егоров. — Говорю то, что знаю. — И что предлагаешь, разведчик? — Уходить. Что так смотришь на меня? — Ты в своем уме? С Панкратовым не общался? — Я в своем. Сметут они вас, ребята. Теперь уже сметут, даже если после гибели вертушек ваши встрепенутся наверху и направят подкрепление. Это уже не поможет. Помощь будет добираться сутки, как минимум. Дороги в некоторых местах боевики наверняка перережут, так что придется пробиваться с боем. А это потеря времени и сил. И десант здесь не сбросишь. Это ты, Валера, лучше меня понимаешь. а сутки продержаться Это слишком много, поэтому и предлагаю уйти отсюда. Есть одна тропа, она недалеко отсюда. Если задымить местность, подорвать машины, по одному, меняя прикрытие, можно уйти». «Шах, ты что, крышу потерял? Ты что предлагаешь? У нас приказ, приказ стоять здесь. И неужели ты думаешь, что я, потеряв здесь половину своих бойцов, брошу их и уйду?» «Какого черта ты предлагаешь такую фигню?» возмущался Валера. «Я предлагаю вариант, как людей спасти». «Да пошел ты со своим вариантом! Я знать тебя после этого не хочу! Вали отсюда своей тропой! Да по-скорому, не зли!» Шах вдруг улыбнулся, что было большой редкостью. Это заметил и Егоров, который подозрительно посмотрел на чеченца. «Только не говори, Шах!» что хотел проверить меня. — Да нет, слишком уж ты упертый, Валера. Не был бы упертым, давно бы на небесах обитал. Так ты уходишь? — Конечно, нет. Ты помог мне, я помогу тебе. Таков закон. — Тогда какого порешь, не знаю что? — Подожди, капитан, — вступил в разговор Ланевский. — Насколько я понял, уважаемый говорил о тропе, по которой можно уйти, так? — Так. Если можно уйти, то можно и прийти. — Объясни по-русски, Жора. Если подкреплению предстоит, судя по всему, прорываться к нам с боем, то почему не использовать эту тропу и не провести силу сюда скрытно, названной тропой? Это сэкономит время. — Кажется, я понимаю тебя, Жора. — Сань, давай карту. оно ну, нерусский, показывай тропу. Шах подошел к карте и начертил на ней ломаную линию. — И что? Чехи про нее не знают? — Мало кто знает из тех, кто здесь. — Даже местные? — Местные знают, но даже имея информацию, воспользоваться ею не удастся. Полностью перекрыть тропу невозможно. — Почему? — Да какая тебе разница? Долго объяснять. Рельеф не позволяет, устраивает тебя? — Вполне. Вошел связист. — Товарищ старший лейтенант, восторженный на связи. Доронин включился. — Высота слушает. — Высота. Я восторженный. Доложи обстановку, только кратко. Доронин изложил суть происходящего. — У меня для тебя хорошая новость, Высота. Командование решило усилить вас. Вовремя решило. Когда люди погибли, две БМП сгорели, сбили вертушки. Очень своевременно. А чего еще денек не поразмышляли? Ты там того не этого, понял? — Понял. К вам идет коробка дша к утру должны подойти к высотам. Тогда вот что, восторженный. Часть коробки, направьте маршрутом. Доронин указал ориентиры по тайной тропы. Это еще зачем? Так надо. Добро, раз надо. Конец связи, восторженный. Доронин вернулся за стол, оглядел присутствующих. К нам идет десантно-штурмовой батальон. Вовремя, ничего не скажешь. «Почему не сутками раньше?» «Бардак он и есть бардак. Нет других слов», — прокомментировал известие Егоров. «Шах, говори. Вот ты в прошлом сам боевик. Не прими за обиду. Ответь только. Как думаешь, когда ожидать штурма?» «В любое время. Может, с минуты на минуту. А может, до утра подождут?» «Нет, Валера. Все начнется и кончится сегодня. До захода солнца». «Мне кажется, Таймурас прекрасно понимает, что промедление, как говорится, смерти подобно, а ему нужны эти высоты до подхода подкрепления федеральных сил». «Тогда что же, по местам?» «Командуй, командир». Доронин встал. «Слушай боевой приказ. В целях обеспечения выполнения поставленной задачи приказываю организовать круговую оборону. При появлении противника...» Открывать огонь всеми имеющимися средствами. Боезапас экономить. Отстреляв боекомплект, встречать противника в рукопашную, тем самым вновь вооружаясь. Стоять на высотах до конца. Покинувших свои позиции и побежавших, уничтожать как врага. Командование на большой высоте принимаю на себя. На малой возлагаю на капитана Егорова. Капитану Ланевскому обеспечить огневое прикрытие со стороны аула и остатков лесного массива. Общее руководство опорным пунктом осуществляю я. Все изменения в дислокации только по моему приказу. В случае моей гибели или выхода из строя, командование с водной ротой переходит к капитану Егорову, далее по команде к командирам взводов. Связь держать постоянно. Это все. Товарищи офицеры. Офицеры поднялись. Будут ко мне вопросы? Ясно все. Выполнять приказ. Есть. Николай внимательно следил за косыми воротами. Рядом находился его друг. Они молча всматривались в горный проход. Время приближалось к полудню. Вновь начался дождь, и поднялся ветер. Сколько продлится затишье перед боем, не знал никто. Костя сел на дно окопа. Колян продолжал стоять, контролируя свой сектор. — Коль, — позвал друга Костя, — ну, ты мне вот о жизни своей веселой деревенской рассказывал. — И чё? — Хочу спросить. — Представь, вот сейчас, если бы кончился бой, чехи отвалили бы, нас вернули в часть и дембельнули. Что ты первым делом сделал бы? — Я? — Нажрался бы до чертиков. — А если серьезно? — Серьезно? что об этом говорить? Не будет же ничего. И не уйдем мы с этих проклятых высот. Судьба, видать, нам такая — подохнуть здесь. Я слышал, шах про какую-то тропу говорил командиру. Мол, уйти по ней можно. А шах пустозвонить не будет. Не пойму, о чем это ты? Может, Доронин решится и даст команду на отход? Да. А раненые? Их что, бросить здесь? Или пристрелить? Я не о том, Коль. А о чем объясни да так тогда думай что говоришь сам же не уйдешь чё попусту бакланить не уйду просто подыхать неохота молодым подыхать никому нео охота и никогда может помощь подойдет может и подойдет но дождаться ее мы вряд ли успеем еще пара мощных атак и сметут нас к ядре не это точно я знаешь о чем думаю такой же я балбес был на гражданке. Гулял, пил, дерзил, Жил в пьяном тумане. Вспомнить дельного нечего. Не то, что дни, месяца не считал. А сейчас... Сейчас другое дело. Сейчас бы за денек дома, Казалось, все отдал бы. Даже согласился бы вернуться обратно сюда, Вот в этот самый окоп. Лишь бы дали жизни глотнуть немного. Просто одни сутки побыть дома. Не скули, Кость. Каждый сейчас дорого заплатил бы за такие сутки. Я вот тоже, ну что в жизни видел, кроме своей деревни, да сейчас этих гор, пропади они пропадом. Да ничего, тоже пьянки, драки, ерунда разная. И думал, так и должно быть, как же иначе? А ведь можно и иначе, но что об этом говорить? Все же права была наша деревенская глоба. Смерть моя громкой будет, это точняк. А ведь говорила, не принесешь яйца, не сбудется ничего. Обманула плесень. Да ладно, ты чё, веришь в пророчество какой-то старухи? Тут верь-не верь, а все по-ейному складывается. И все же, Коль, если выберемся из этой переделки, что будешь делать? Вернешься в деревню после службы? Сначала, конечно, к предкам, а потом куда-нибудь в город. Учиться буду, а не поступлю... В контрактники подамся, в десант. А я женюсь, Коль. Ну и дурак. Почему дурак? Женюсь, тебя в свидетели приглашу, сниму квартиру, на работу устроюсь и заочно в университет. Помечтай, чтоб быть женатым, работать, да еще в университет, ничего у тебя не выйдет. Ты уж выбирай, либо работать, либо учиться. Думаешь, не потяну? Хорош пургу гнать. — Сначала отсюда, вот из этого окопа выйти надо. — Эх, блин, наступали бы, что ли. Не могу терпеть. Тошно. — У нас сколько патронов осталось? — Цинк. — Значит, магазинов на тридцать. Сходил бы еще, выпросил. — Сами принесут. — А тебе трудно? — Вот кончится в бою, запрыгаешь тогда. Иди, сходи. — Ладно. Костя неохотно встал, пошел по траншеи к КНП, Где хранились поскудевшие остатки ротного арсенала Колян продолжал наблюдение Разговор с Костей разбередил ему душу Стало так жалко себя и обидно за бессилие что-либо изменить Что слеза невольно пробежала по щеке Колян быстро смахнул ее, не дай бог кто увидит И крепко прижал приклад своего РПК к плечу Костя вернулся скоро Принес еще один цинковый ящик патронов. И тут же затишье закончилось. На позициях стали рваться мины, пущенные откуда-то с гор. Стреляли довольно прицельно, и мины ложились либо в цель, либо совсем рядом, осыпая укрывшихся бойцов градом раскаленных осколков. В траншее раздались крики боли. Колян, прижавшись к стене окопа, заговорил, «Этого нам только не хватало!» А лепят-то как, почти все в цель. Ты же сам говорил, что минометы — это фуфло, и точно бить из них невозможно. А я и сейчас говорю, что фуфло. Только разница, в чьих руках эти проклятые трубы. Наши так мимо били, а эти ничего, кучно, чтоб им сдохнуть. Минометный обстрел резко прекратился. По нервам бьют кость, мол, сидите, тряситесь, ждите, когда по новой влупим, козлы. Николай приподнял голову, выглянул наружу и тут же выкрикнул. — Шухер, пацаны! Духи идут! Он выбросил ствол пулемета на бруствер, не выдвигая опор, и, прицелившись, дал короткую очередь. — А, падла! Получил? Коля ругался и стрелял. Весь опорный пункт открыл огонь. Боевики короткими перебежками от валуна к валуну подкатывали все ближе, неся большие потери но из прохода шла очередная партия, и, несмотря на плотный огонь, враг неумолимо приближался. Костя стрелял из своего АК-47. Он старался бить прицельно, экономя патроны, и ему удавалось удерживать короткие очереди. «Костя!» — крикнул Колян, который вошел в бой и успел адаптироваться. «Побереги патроны! Брось свой автомат! Забей лучше магазины, а то у меня скоро кончатся!» Костя подчинился просьбе друга. Сзади по брустуру вздыбились фонтанчики земли, и мелкие осколки камня больно ударили по незащищенным местам. Коль, сзади бьют. Хрен с ними. Там есть кому отбиваться. Наша задача наш сектор. Ну и пруд, суки. По приказу Доронина ударили зенитные установки. Отрывисто и хлёстко стреляли пушки боевых машин. В небе вновь противно завыло. И на позиции обрушилась очередная порция мин, заставляя обороняющихся на время прекратить огонь и укрыться. Только орудия БМП и БМД продолжали вести огонь, сдерживая наступательный порыв атакующих. Одна из мин попала прямо в зенитную установку большой высоты, разворотив ее. А может, это была и не мина, но как бы то ни было, зенитки больше не существовало, как и ее расчета. Малая высота перенесла огонь на балку, откуда появились боевики. Они также перебежками пытались пробиться на расстояние метания гранат, но, попав под обстрел и выйдя на полосу минного поля, понесли потери и вернулись в балку. Основная же масса валила из прохода косых ворот непрерывно, как вода через горлышко опрокинутой бутылки. Мощи опорного пункта, как и говорил опытный Ланевский, явно не хватало. Укрывшиеся за валунами снайперы противника выхватывали из траншей головы обороняющихся и метко поражали их. Делали свое дело и многочисленные осколки, расколотых пулями камней. Один из бойцов с диким воплем откинулся от бруствора на противоположную стенку окопа. Все его лицо было разбито мелким камнем, Глаза вытекли. Рота несла потери. Доронин вновь вызвал корректировщика и приказал вызвать огонь на сектор, охватывающий ворота, пространство перед ними и часть ущелья. Артиллерия не заставила себя долго ждать. И вскоре указанный район покрылся огромными грибами разрывов. Залп орудий нанес приличный урон противнику, заставил того залечь, но назад боевиков не повернул. Возникла короткая передышка. Доронин доложил восторженному об интенсивности боя, о превосходящих силах противника и попросил авиационной поддержки. Восторженный пообещал что-нибудь предпринять. Александр переговорил с Егоровым. Определили потери. 28 человек убиты, 18 ранены, из них около 10 тяжело. Уничтожена зенитная установка и, что очень неприятно, на малой повреждена БМД. Во время вылазки из балки гранатометчик Духов успел таки прицельно выстрелить. Заряд попал в подствольное пространство и вывернул башню. Боекомплект расстрелян примерно на треть. Это означало, что еще две такие атаки, и рота останется безоружной. Вопрос в том, хватит ли боевикам сил еще дважды так мощно штурмовать высоты. По самым скромным подсчетам, потерять они должны были не менее сотни от прямого огневого контакта с ротой и вдвое больше от артналета. Это при том, что неизвестной оставалась обстановка в ущелье, но и там наверняка бандитам досталось неслабо. Дождь продолжался, но никто на него внимания не обращал. Коля опустился на дно окопа, прикурил сигарету. Костя остался наблюдать из-за укрытия за сектором. «А нехило моим подкинули, правда, Кость?» «Нехило. Но больше артиллерия ввалила им». «Ну и артиллерия, конечно», — согласился Коля, смачно вдыхая табачный дым. Из-за поворота траншей показался Гольдин. Во время минометного налета одна из мин разорвалась за бруствером совсем рядом с ним, и контуженный сержант плохо соображал, что делает. «Смотри, Кость, явление Христа народу!» Ты чё, Голь, такой потерянный?» Тот шёл, шатаясь и тихо бормоча. «Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре...» «Чё он там бормочет, Кость?» «Не знаю, считает что-то». «Эй, Голь, крышу потерял! Чё лопочешь-то?» «Отстань от него, Коль, видишь, человек не в себе». «Так что шарахаться, если не в себе? Сиди тогда в окопе, чего людей пугать?» Гольдин подошел к ячейке Коляна, о чем-то задумался, вдруг рывком перемахнул через бруствер и оказался на открытом склоне. — Куда, дурила! — успел только выкрикнуть Николай. Тут же из-за валунов ударила автоматная очередь. Пули, перебив ноги, заставили Гольдина упасть. Сильная боль прояснила его контуженный разум. — Убьют ведь дурака! — резонно предположил Колян. «А ну, Кость, прикрой меня!» «Ты что удумал? Не бросать же его! Прикрой, я сказал!» Костя открыл огонь длинными очередями, Николай в это время выпрыгнул из окопа и подкатился к сержанту. Это увидел Смалый и Егоров. Он тут же приказал открыть шквальный на огонь, наблюдая за попытками солдата спасти сержанта. Колян, очутившись рядом с Гольдином, спросил. «Живой?» «Живой?» «Только ноги вот! Ноги — мелочь, давай держись за меня! Надо сваливать обратно, пока не добили нас тут, как куропаток безмозглых!» Как бы в подтверждение, что-то сильно ударило Коляну в спину. «А ну, шевели маслами!» — крикнул он. «Ноги!» — продолжал стонать Гольдин. «Локтями работай, а то замочат нас сейчас!» Гольдин начал двигаться, подталкиваемый Николаем. Еще череда фонтанчиков прошла совсем рядом. Колян напрягся изо всех сил и перебросил тело сержанта в окоп, следом перевалился сам. И тут же по брустверу прошлась очередь. — Фу, блин, пронесло! Николай сидел на корточках, глядя на Гольдина. — Ну и тяжел ты, Голь! А знаешь почему? Говна в тебе много и дури. Ты че, опупел? Куда пёрся то чудило Но сержант молчал. Быстро подбежали санитары и унесли раненого. Колян закурил. Костя с восхищением смотрел на друга. — А ты герой, Коль! Да пошел ты со своими подколами! — Нет, я серьезно! Ты же командира вытащил на себе с поля боя! — Нашел командира! — Ну, вытащил и че? Смени тему! Николай попытался встать, но сильная боль в спине усадила его обратно. — Ты ранен, Коль? — встревожился Костя. — Да нет, пуля в бронежилет попала. Больно, словно кирпичом уделали межлопаток Вызвать медпомощь? — Ага. Набери вон по аппарату 03. — Я серьезно. — Я тоже серьезно. — Ты на меня-то не смотри, следи за сектором. Я сейчас встану. После того, как Колян под огнем вытащил Гольдина, Егоров позвонил Доронину. — Кто это у тебя такой геройский? — Что раненого вытащил? Горшков опять отличился. — Молодец, пацан. — Согласен. — У тебя там что? — Как балка? — Балка молчит. Но черт его знает, может, туда стягиваются силы. Ты авиацию запрашивал? — Да. — Что-то не торопятся летуны. — Да их понять можно. Какой толк лезть на стингеры? — Думаешь, не поддержат с воздуха? — Не знаю. Скорее всего, нет. — Бойцы Орла Вернулись. — Вернулись. Тогда до связи, Валер. До связи. В окопе, где держали оборону Смагин и Кузнецов, царила паника. Вскоре к ним приполз скоркин Никто из них не был ранен, но морально они были убиты еще первой атакой. — Пацаны, — скулил Смага, — кранты нам приходят. Надо что-то делать. — А что здесь сделаешь? — ответил вопросом корявый. — Чухать отсюда надо. — предложил Кузя. — Куда? — Да хоть в зеленку дальнюю. — Ага. А там чехи? Ну и че? Лучше к духам, чем тут ждать, когда тебя разнесет на куски. — Если сваливать, то когда пойдет атака, и рвать к каньону через сгоревший лес. — Может, и прорвемся? Бежать-то придется метров сто пятьдесят. — Короче, пацаны, — размышлял осмелевший Кузя, — выбора у нас нет. Как чехи повалят, линяем. — А свои не пристрелят, — выказал опасение Корявый. — Кому ты нужен? Рота отбиваться будет, им еще нас пасти. Все решено. Если выйдем к своим, то пробивались по приказу ротного. Налетим на чехов, добровольно переходим на их сторону. Потом и от них сдернем, — категорично заключил Кузя.